Джаспер сидел, сгорбившись, и время от времени поглядывал на моё окно. Ну, мне так показалось, хотя он вряд ли знал, где находится моя комната. И шторы были задёрнуты, поэтому видеть меня он не мог. Но я испугался и запаниковал. «Предположим, я сказал бы Эйдену, «Слушай, твой дядя Джаспер преследует меня?» Вряд ли ему бы это понравилось».